Глава 5. Лера. Бедный Питер. Сначала он вызвал только злость и раздражение, но уже через пару минут я испытывала боль, стыд, сострадание и раскаянье. Ещё с появлением Бландина всё было сложно, то теперь стало ещё сложнее. Он требовал от меня признаний в любви, ласки и верности от меня, человека, который видит его второй раз в жизни. Коя как успокоили несчастного, когда вслед за одной проблемой появилась другая в лице господина Оливера. И с этой проблемой я решила разобраться сама, так как уложить Питера спать было по силам только Дейно. Добрый вечер, с улыбкой поприветствовала я незваного гостя. Реакцию я ожидала любую: от крика и бегства до шока. Но вместо этого Мужчина поправил шляпу и абсолютно спокойно ответил. «Добрый день, леди Валери! Я рад вас видеть в добром здравии!» Оливер кинул взгляд мне за спину, и это заставило поежиться и сильнее прикрыть дверь. Не хватало еще, чтобы он что-то заметил. «Мы не ожидали вас увидеть!» Стараясь скрыть удивление, отметила я. «Может, он не знал, что я умерла? Почему тогда Дэйна уверен, что знал?» И что вообще нужно этому мужчине с пронзительным взглядом? В доме что-то загремело, в глазах Оливера тут же отразился интерес. Лорд Райс, в порядке? Кажется, там что-то упало. Он в порядке, ответила я, когда грохот повторился. Господин Оливер уздёрнул бровь и кивнул ещё один взгляд за спину. Он ждал объяснений, и от этого становилось не по себе. Переищем Оглябнулась я. По взгляду было непонятно, поверил Оливер или нет. Я бы описала этого мужчину как дельца. Он умело скрывал эмоции, был предельно вежлив и в то же время явно себе на уме. А может, на эти мысли наталкивала внешность мужчины. Он был похож на моего преподавателя по менеджменту, а тот был очень ушлый продавец и настоящий хитрец. Леди Райс, прошу меня простить за беспокойство, но есть некоторые вопросы, которые мне необходимо обсудить с лордом Райсом. Не стал ходить вокруг да около, Оливер. Слеза его словами раздался непонятный вой. Наверное, уложить Питера спать оказалось сложнее, чем мы могли предположить. Лорд Трасс немного занят. Грохот и вой повторились. Вызывай не мой вопрос у гостя. Мы завели кота, и он, ну, он не хочет обживаться на новом месте, на ходу придумала я. "Кота?" нахмурил брови Оливер. Голос снова повторился, что-то громко упало, и резко наступила тишина. Потому что стало наконец тихо, я поняла, что упал, скорее всего, кот, и в пасти мы явно помогли. Может, я могу помочь лорду Райсу? М-м, с котом. На что вы? Просить гостя о помощи? Мне не сложно. Тем более мне просто необходимо увидеть лорда Райса. Это связано с арендой дома. Искать новое оправдание не пришлось, ведь дверь за спиной открылась, и я с облегчением посмотрела на Дейна. Мистер Оливер. Лорд Райс. Мужчины обменялись подобием приветствия. Я рад, что леди Райс в добром здравии, также спокойно отметил мужчина. Казалось бы, безобидная фраза поставила Дэйна в тупик. Он нахмурился и скрестил на груди руки. Это не укрылось и от Оливера. Но почему он так недоволен? Надеюсь, вы справились с котом. Я испугалась, что Дэн сейчас недоумённо скинет брови, но он только хмыкнул и бросил на меня взгляд, Показалось, в его глазах я прочитала гордость. Да, кот успокоился. Порадовал меня ответом Дэн, а после снова кинул взгляд на Оливера. Мистер Оливер, вы говорили, что я могу не торопиться с переездом. В тот момент я не смог оценить щедрости вашего предложения, но сейчас с радостью им воспользуюсь. Мне нужно чуть больше времени вывезти вещи. Прошу меня простить, лорд Трайс, но, к сожалению, это невозможно, тут же ответил Оливер. Его эта задержка явно не порадовала. Я уже привёз вещи, целый кортеж ожидает нас под стенами дома. Это стоило мне немалых вложений, и дело стоит только за тем, чтобы вы передали мне ключи. Дэйн. Я решил, что тащить Питера на второй этаж нет никакого смысла. поэтому решил разместить его на софе в маленькой гостиной. Но стоило оказаться на лежачей поверхности, как он решил оказывать сопротивление, нелепо пытаясь передвигаться по гостиной. «Да угомонись ты уже!» Попытался я достучаться до младшего брата. Но, увы, тот так и норовил что-то мне высказать. Правда, вместо этого раздавалось только мычание, в котором слышалось имя Валерия. Слишком уж бравы на порывы, питер смог свалить стол, а после стоявшее рядом кресло. "Питер, тёмный дух, и тебя раздерь", шёпотом прорычал я. Принимать положение лёжа питер никак не хотел, и следом за креслом на пол полетела и мамина ваза. "Валерия!" завыл он, а после его глаза покраснели от гнева, а в ладонях начали мелькать искры. Ещё не хватало, чтобы он устроил пожар. Ты, ты забрал мою Валерию. Питер жал кулаки и подался вперёд, явно желая со мной подраться. В этот момент моё терпение было исчерпано. Я с лёгкостью отклонился от бушующего Питера, а после нанёс ему удар. Один удар, и он наконец угомонился. Я с болью посмотрел на распростравшееся рядом с софой тело брата. Раньше я никогда не поднял бы на него руку, но сейчас его поведение стало вызывать только злость. А понимание, что Валерии приходится отдуваться за стоявший грохот и вой, только усугубляло ситуацию. Оливер в это время допытывал бедную Валерию. Он не сбежал и не был напуган. Нет, ведь он уже успел навести справки. Я просто был в этом уверен. Слишком уж он был спокоен и уверен, и больше всего желал получить доступ в дом. Это его желание стало наводить меня на нехорошие мысли. Пока я был в горе и отчаянье не задавался вопросом, к чему такая спешка? Теперь же этот вопрос стал для меня ключевым при разговоре. Я постарался отложить переезд. У меня была на это веская причина в лице ожившей Валерии. и перенесённой ночи. Но Оливер, словно предвидел это, при разговоре с ним складывалось впечатление, что этот мужчина продумывал всё на несколько шагов вперёд. Он уже перевёз вещи, целую кучу вещей, и, естественно, оплатить обратный переезд Оливера и задержку я был не в силах. Таким образом, он лишил меня даже шанса отказаться. Его наглость, прикрытая добродетелью, Стало здорово раздражать. Он пытался казаться порядочным человеком, простым и открытым, в то время как лес всю мою жизнь наводил справки и сделал всё, чтобы поскорее выселить меня из дома. Будь он на самом деле так добр, разве не мог дать хотя бы пару дней на переезд? К чему такая ненормальная спешка? Я быстро пообещал я Валерии Понимаю, что придётся оставить её со спящим Питером на несколько часов. Кот точно не должен доставлять хлопот. Кот. Да, Валерий быстро придумал оправдание шуму в доме. Я снова почувствовал уважение к этой маленькой хрупкой женщине, которая, несмотря на перенесённую ночь, держалась даже лучше, чем я. Путь от домика до основного дома был не таким уж долгим. А сам Оливер обронил за дорогу всего пару фраз о красоте нашего владений, а после, не увидев моего интереса к разговору, замолчал. Стоит сказать, что новый владелец нашего семейного гнезда не обманул. У дома действительно стоял целый кортеж с множеством слуг. Все они были одеты с иголочки, в строгую форму и с нетерпением ждали. Внешний вид слуг выдавал педантичность в характере Оливера. Не только идеальная форма, но и причёски, которые были у всех одинаковыми: у женщин строгий пучок, у мужчин аккуратная стрижка, ни усов, ни бороды. Если бы Оливер был преступником и пришлось составлять портрет его личности, я бы несомненно указал эту деталь. Ведь зачастую люди настолько придирчивы к мелочам, могли обладать излишней жестокостью. Выделялась из всей толпы только дочь Оливера. На ней было нарядное красное платье. Оно подчеркивало тонкую фигуру и делало взгляд глаз более выразительным. Хотя подобное платье было исключительно вечерним. К чему так наряжаться в день переезда? Завидев нас с Оливером, девушка улыбнулась и покраснела. Она сказала, что она не могла. Подобная реакция заставила меня тут же отвести взгляд. Без лишних церемоний я передал ключи дворецкому, которого отличал накинутый поверх рубашки камзол, и произнеся простенькое заклинание, отвязал свою ауру от дома. Теперь Оливер стал полноправным хозяином. Событие было неприятным, но я успокоил себя тем, что это временно. Другого выхода всё равно не было, напомнил я себе. Отвязав ауру, я кинул взгляд на довольного Оливера, который тут же дал приказ слугам заносить чемоданы. Я же уступил дорогу и намеревался отправиться в дом, но мне преградили дорогу. Я думаю, надобность в лишнем госте отпала, и я могу быть свободен, уже с неприкрытым раздражением сказал я. Но что вы, лорд Трайс, вы никогда не будете лишним в этом доме. Тот же залебезил Оливер. Вы желанный гость. Словно в подтверждение его слов, дочь Оливера наградила меня примилой улыбкой. Я почувствовал себя как девица на выданье. Неужели это всё ради сватовства? Я ведь дал чёткий ответ. Лорд Трайс, я могу предположить, что вы не забрали вещи. проронил Олвер. Да, Питер не принёс в дом ничего, кроме отцовских запасов. Напоминание об этом вызывало ещё больше раздражения. К сожалению, не располагаю временем и силами, чтобы забрать их сейчас, прямо сказал я, в надежде, что наконец смогу покинуть этого крайне надоедливого человека. Мне очень не нравилось, что Валерия осталась с Питером одна. Но как оказалось, Оливер был готов к такому ответу. Я хочу помочь с вещами. Мои слуги помогут вам их собрать. Они справятся за 1 час, а вы пока сможете восстановить силы. У Оливера словно был план удержать меня здесь. Зачем? Чтобы я оценил прелести его дочери? Примнога благодарен за столь щедрое предложение, но могу я воспользоваться им завтра днём? «Боюсь, завтра днём я могу уехать», — покачал головой он. «Тогда я могу взять только самые необходимые вещи, и мы с вами выберем любой другой день. Я, признаться, тоже уезжаю». «Надолго?» — снова влез не в своё дело Оливер. «На пару дней. Думаю, для вас не станет проблемой, что пара комнат всё ещё останутся с нашими вещами, ведь дом располагает большим количеством покоев». Я подумал, что на этом диалог исчерпан, но ошибся. Либо Оливер действительно продумывал все шаги вперёд, либо вышедший так вовремя дворецкий был чистой случайностью, из-за которым мне всё же пришлось задержаться. Господин Оливер, прервал наш разговор дворецкий. Слуги задаются вопросом, куда девать продукты. Привезённые вами припасы не поместятся в кладовке. Прикажете выкидывать? Выкидывать? А ведь в кое-как работающей кладовке ещё были припасы, а я не располагал большим количеством средств, чтобы раскидываться ими. "Но что вы?" тот же засиял Оливер, кинув взгляд на меня. "Я думаю, продукты необходимо собрать и перенести в летний домик. Лорд Трайс выберет, что именно вместит кладовка летней резиденции". А уж для того, что останется, постараемся найти место.